Глава 1118. Боевой топор вечной звезды. По команде море магической формации вздыбилось, словно собиралось захлестнуть небо и землю. Бумажные талисманы начали с треском разбиваться друг об друга, а от удара талисманы рвались на множество мелких кусочков. Это отнимало у Ван Буэлэ много сил. все таки это был один из козырей Чуны Цзы, человека с земной звездой, что было всего на две ступени ниже, чем у него. Однако культивация поздней ступени Вечной Звезды неплохо нивелировала разницу в классе звезд. Он не мог полностью преодолеть эту пропасть. Тем не менее, Ван Буэлле приходилось прилагать неимоверные усилия для контроля моря. Культивация Ван Буэлле вращалась с огромной скоростью, созвездие Вечного Дао потемнело, он хотел узнать, насколько Дао-планета, ставшая Вечной Звездой, соотносилась с остальными из Звёздного Неба Бесконечного Клана. Пока вокруг сталкивались бумажные талисманы, Ван Буэлэ выполнил обеими руками магические пассы и практически прорычал. «Подавление!» Как только был отдан приказ, море бумажных обрезков зарокотало. Они в мгновение ока соединились с бумажными мечи, которые помчались в сторону поменявшегося в лице Чунэдзэ. Со стороны эта атака выглядела очень впечатляюще. Множество бумажных мечей, источая пугающую силу, стремительно приближались к Чунэдзэ. Ни с того ни с сего у него заблестели глаза, После пары магических пассов вечная звезда позади него ослепительно вспыхнула и застучала, словно огромное сердце. Сердцебиение повлияло на бумажные мечи. Первая волна, находящаяся ближе всех, мгновенно рассыпалась и превратилась обратно в магические символы. Тем не менее, из-за трансформации в бумагу, они после возвращения в прежнюю форму растеряли свою силу. Ван Боуэлл сузили зрачки. Терпя растущий откат, он мрачно посмотрел на противника — Вновь поднял руки и толкнул пространство перед собой. Созвездие вновь ярко засияло. Вторая и третья волны бумажных мечей с возросшей скоростью и усилившейся аурой помчались к Чуны Вечная звезда Чуны постепенно набирала силу, разрушая бумажные мечи в полете. Вот только их было слишком много. Сила Дао-звезды делала их еще опасней, что позволило им, наконец, пробиться через заслон вечной звезды Чуны и добраться до него самого. «Ван була! У Чу покраснели глаза, больше ему не было дела до бахвальства, да и прикидываться невозмутимым стало трудно. Атаки в ан раз за разом заставляли его чувствовать угрозу, особенно пугал его бумажный закон, с которым было очень тяжело сладить. Поэтому в критический момент Чу Нэ свирепо взревел и бросился назад. Выставив перед собой правую руку, он с безумным блеском в глазах схватил свою вечную звезду. «Девять путей. Постоянные перемены!» Вечная звезда исказилась. Прямо на глазах собравшихся она стала менять форму. Казалось, держащая ее рука Чунэ застала стала черной дырой, поглощающей звезду. События развивались стремительно. В мгновение око искаженная звезда превратилась в красный боевой топор. Оружие в плане ауры и силы во много раз превосходило брошенное им золотое копье. Со звездой в руке и безумием в глазах он ударил топором подожди бумажных мечей. В этом топоре были сосредоточены звезда, все его культивация и боевая мощь. В этот момент звездное небо как будто раскололось. Рокот был слышен далеко от места сражения. Казалось, ткань пространства распорола своими когтями демоническое божество. Топор ничуть не уступал оружию Ван С началом этой атаки все бумажные мечи перед ним закачались и разбились, а их останки рассеялись. Подобная судьба постигла не только мечи перед Чуны Остальные тоже не выдержали такого гнета, удар топора разрывал все больше бумажных мечей. Звездное небо искривлялось и искажалось, пока не осталось ни одного бумажного меча. Боледный Ван Буле посмотрел на противника и, в особенности, на его топор. Сжать вечную звезду в относительно небольшое оружие Чондзе явно использовал сложнейшую божественную способность. Он не мог сбежать, был обязан продолжить бой, обезглавить ван Буале. Вот почему он нанес столь могучий удар. Пусть это и обошлось ему очень дорого. В противном случае практик поздней ступени вечной звезды проиграет какому-то новичку с начальной ступенью. Пусть у одного была звезда земного класса, а второй обладал ее Дао разновидностью, он, дитя Дао секты 9 областей, не мог смириться с подобным. Это обязательно оставит след на его сердце и повлияет на грядущий прорыв культивации. По этой причине после первого удара топора и уничтожения бумажных мечей Чун с покрасневшими глазами снова замахнулся им и нанес второй удар в сторону Ван Боула. Такая скорость не дала Ван Боула шанса контратаковать. Второй удар топора распорол звездное небо. Квази-дау звёзды Ван Боула задрожали. Они недолго продержались. Не в силах поддерживать работу клонов. Они превратились в яркие гоньки и растаяли в теле Ван Боула. Истинная сущность выдержала большую часть силы топора. В уголках губ Ван Бола показалась кровь. Сам он при этом отступал, пока не преодолел несколько тысяч метров. Только тогда он остановился. Его кишки как будто скрутило в такой узел. Созвездие у него за спиной опасно подрагивало. Самое странное, что он не выглядел расстроенным. Скорее наоборот, его глаза сверкали воодушевлением. Чунэцзэ, это уже немного лучше. Ты достоин того, чтобы я использовал 40% силы. «Ван Буэлэ, завязывай! Может, хватит притворяться? Хватит ломать комедию? Думаешь, только ты умеешь бахвалиться? Раз мне больше не нужно использовать силу культивации, я зарублю тебя этим топором!» «Не в силах это терпеть!» — выкрикнул Чунэдзэ. Из его тела вырывалась аура, словно выпущенный воздух из воздушного шара. Он занес топор над головой, оружие на мгновение застыло и немного потускнело. Ван Буэлэ блеснули глаза. Воспользовавшись этой заминкой, он с помощью силы культивации трансформировался в гиганта, и обладал ужасающей мощью, это был образ из прошлой жизни. Божественный факельщик. Массивный представитель клана божественных факельщиков бросился на Чунэдзи, тот терпел мощный откат. Его лоб покрывало испарина, зачерпнув оставшуюся силу, он ударил топором в третий раз. Когда топор поразил божественного факельщика Ван Бууэлэ, Оружие завибрировало, а образ был разорван на части. Из него выплеснулась неописуемая ненависть. Образ из другой прошлой жизни. Не сбавляя скорость, сосредоточия ненависти продолжила атаку. Топор вновь завибрировал. Изо рта Чунэдзи брызнула кровь. Второй образ Ван Буала тоже был разрублен его безумным ударом. Чунэдзи не ожидал, что после «Фантома второй жизни» неожиданно появится еще один... «Маленький оленёнок». Сразу после своего появления оленёнок ударил головой по топору Чунэдзи. В следующий миг рога столкнулись с лезвием топора. Всё произошло очень быстро. Появление образов из трех прошлых жизней Ван Болы поразило Чунэдзи. Особенно налетевший на него белый оленёнок. От него ему не удалось отбиться. Боевой топор достиг предела. Могучее оружие олененок с оглушительным грохотом распались на части. Чунэдзи пронзительно закричал, брызнула кровь. Его культивация резко просила а его самого отшвырнуло назад, словно тряпичную куклу. Грохот от удара прокатился по звездному небу. Несмотря на тяжелые раны, он ни с того ни с сего залился смехом. «Ванбула! Я знаю, что одна из сильнейших техник учения бушующего племени поглощает жизненную силу, но моя секта девять областей тоже знает толк в проклятиях. Сегодня мы узнаем, готов ли ты поставить на кон свою жизнь. Перенесение ран, девять путей...» Прокалять я одной участие!